Глава седьмая. «Сейчас я выплюту проход. Пока не встанет защита, оттуда может вылезти что угодно. Поэтому отойди на дюжину шагов. Если что, руби или беги». «Даже так? Что оттуда может вылезти настолько страшного?» «Да что угодно. Медведь, вонючий мужик с каменным топором, зубастая ящерица в три человеческих роста». Гуннар покачал головой. «Страсти к розыгрышам за ней не водилось». Но сходу поверить в такое, с каменным топором, придумает тоже. Но спорить не стал. Отошел, как велели, взялся за рукоять меча. Бегать он не собирался. Лицо Ингрид стало сосредоточенным. С таким выражением парни в пансионе решали математические задачки на полдюжины действий. В трех шагах от нее собралось нечто, больше всего похожее на частицу непроглядной темноты. Даже небо безлунной ночи казалось светлее. Одаренная помедлила с полмига, настороженно глядя на это черное, подняла ладонь, где собралось что-то вроде смотанной в клубок золотистой ленты. Клубок подпрыгнул в ладони и исчез. — В провале? Ингрид чуть расслабила плечи, обернулась. — Там другой мир. — То есть как? — оторопел Гуннар. — Другой мир. — терпеливо повторила она. — Не наш. — Она в своем уме. «Но Творец...» — Гуннар от души надеялся, что Ингрид никогда не брякнет что-нибудь и при священниках. «Попадется такой ересиборец. Мигом в подвал поволочет». «Если Творец всеведущий всемогущий, с чего бы ему ограничиться одним миром?» Пожала плечами Ингрид. «Все равно, что мастеру удовольствоваться одной созданной вещью». Гуннар медленно выдохнул. «Ладно. До сих пор он отличался исключительным здравомыслием». Так что он, пожалуй, готов поверить в две. Может быть, даже в три не лепится из ее уст. Хорошо, другой мир. Дальше. Как выглядит именно этот, пока не знаю. Бывало всякое. Иногда, как наш, иногда проще рехнуться, чем поверить глазам. Но что бы там ни было, как бы это ни выглядело, какое бы любопытство тебя не одолело, иди по ленте, не далее, чем в двух шагах от нее. Понял. Очень хотелось спросить, что случится, если отойти дальше. Видимо, это было написано у нее на лице, поэтому Ингрид пояснила. «Окажешься за границей защиты. Может, обойдется, а может, умрешь на месте. Второе вероятней». «Понял», — повторил Гуннар. «Если я скажу «беги», значит, беги, не оглядываясь. Помочь не сможешь, но хоть кто-то выберется живым». Гуннар нахмурился. Бегать он не привык, хотя приходилось как-то, чего уж греха таить. «Дело не в храбрости», — поняла Ингрид. Если живая тварь из того мира столкнется с защитой, плетение начнет рваться. Могу не удержать, тогда конец обоим. А так хоть ты выберешься, если успеешь. Вот почему все деньги ему. Нельзя сказать, что перспектива удирать изо всех ног, бросив спутницу на верную смерть, Гуннера порадовала. Но с плетениями он точно не поможет. Выберусь куда? Обратно в наш мир, в Петелью. Она серьезна. И Эрик тогда говорил «между мирами» совершенно всерьез. На что еще способны одаренные? И почему сам Гуннар впервые об этом слышит? «Только оттуда уже придется самому добираться. Ну да справишься». Она протянула ладонь. «Держись за меня и пошли». «Отдержаться обязательно?» Слишком уж это смахивало на то, как ведут по улице малыша. И вообще... «Нет, но там иногда бывает...» Она покрутила рукой, словно ей отчаянно не хватало слов. «Иногда кажется, что ты слишком легкий. Иногда будто небо и земля поменялись местами. Всякое бывает. Некоторые с непривычки теряются». «Сам. И вообще, если она возьмет его за руку, то поймет, что Гуннер ей поверил. И потому отчаянно трусит шагнуть в непроглядную черноту навстречу невесть чему». Ингрид кивнула. «Давай, я следом». Очень хотелось зажмуриться, но он удержался. Желудок на миг скакнул к горлу, и закружилась голова. Поди пойми, то ли от страха, то ли это то самое всякое, о котором предупреждала Ингрид. Тьма стала прозрачной, как бывает, когда выходишь из тумана, а за ней... Да ничего такого за ней не было. Бескрайнее зеленое поле с высоченной травой, а в ней еще поди разгляди ленту. Небо как небо, солнце как солнце, только все равно что-то не так. Или он придумал? Вперед! Сказала из-за спины Ингрид: И быстро, мало ли! гуннар пошел вперед и быстро завертел головой, соображая, что же здесь не просто не давало ему покоя, но заставляло кишки скручиваться от неясного страха. Не пейзаж в пору художника звать писать картину. Звуки? Летний лук всегда полон звуков, шелест ветра, стрекот кузнечиков, шорох стрекоз, жужжание жуков и других крылатых насекомых. Здесь все это, кроме ветра, было неправильным. Может, министр сказал бы точно, на какие полотны и в какую сторону изменились звуки, стали непривычными, а потому жуткими, и запахи. Трава пахла неправильно, ни сырой росяной свежестью, ни нагревшейся на солнце лебедой или медовым луговым разнотравьем. Она сочилась тонким, едва уловимым запахом крови, от которого сами собой шевелились волосы на затылке, а рука против воли тянулась к мечу. Но ничего не происходило. Светило солнце, ветерок обдувал волосы, шевелил волнами траву, и как Гуннар не вглядывался в эти равномерные волны, не замечал ничего подозрительного. «Просто запах», — сказал он себе. «Почему бы в ином мире траве не пахнуть вот так?» Но нутро слушаться разума не собиралось, и Гуннар продолжал настороженно озираться по сторонам. Наверное, это и спасло, когда, выйдя из темноты, Гуннар обнаружил в каком-то десятке ярдов от себя здоровенного льва. Однако хвала Творцу. Несколько мгновений человек и зверь озадаченно таращились друг на друга, а потом лев прыгнул высоко, точно мышкующие леса. Гуннор шагнул навстречу, пригнувшись, и обеими руками вонзил меч ему в грудь. Неумолимая сила инерция прокинула его на спину, но, приземлившись и накрыв гуннора собой, лев лишь сильнее насадился на сталь. Зверь взревел, отскочил в сторону, тут же рухнул, снова с мечом в брюхе пополз к человеку. Гуннар достал нож, но тут из темноты появилась Ингрид. Лев еще раз взревел и издох. Гуннар медленно вернул нож на место, выпрямился. «И это все? Мы снова в нашем мире?» Ингрид кивнула. Гуннар зачем-то оглядел себя, ругнулся. «Спереди дублет в крови, сзади наверняка перепачкан травой. чтобы я еще раз пошил себе новую одежду!» Ингрид усмехнулась. — Понимаю. Но с голым задом неудобно. Она тронула ногой бок льва. — Знатная добыча. Шкуру заберешь? — Для начала я бы меч забрал, — буркнул Гуннар. Огляделся, в паре шагов валялась сумка, сам не понял, когда бросил. Кровавый след на выцветшей до да почти желтого траве. Он перевернул на бок тушу, обнаружив, что клинок вошел в грудь звери почти по самую рукоять. — Отличный удар, — похвалила Ингрид. Гуннар деревянно кивнул. Сердце медленно успокаивалось, и он только сейчас сообразил, что взмок вовсе не от страха. Точнее, не только от страха, но и потому, что здешняя осень была теплее иного лета в Белокамне. Успел отвыкнуть. И пахло здесь не только развороченным звериным нутром, но и морем. Да и само оно, вон, в полулиге отсюда. На плоской, словно стол степи, все как на ладони. — Ну, так возьмешь? Повторила Ингрид. Все равно трофеем не похвастаться. Ему несколько раз недвусмысленно дали понять, что болтать об этом путешествии не стоило. «Ха -ха -ха, как будто это будет первый трофей, которым ты не похвастаешься. Хмыкнула она. Гоннар улыбнулся. Помимо воли представилось обнаженное тело и рассыпавшиеся золотистые волосы поверх золотистого жельвиного меха. Тело тут же отозвалось. Мысленно ругнувшись, он торопливо присел над тушей, чтобы Ингрид не заметил ничего лишнего. Провел руками по жесткой шерсти. от чего бы и не взять. Свежевать шкуру он умел, и выделывать тоже. Научился в первую зиму после побега, когда его, избитого до полусмерти за неудачную попытку стащить курицу, подобрал и приютил живший отшельником в тамошних лесах охотник, точнее браконьер. Его повесили по весне люди-владельцы тех земель. Гуннар ходил проверять силки и, вернувшись, обнаружил сгоревший дом и болтающиеся на ветке тело с высунутым языком. — Сколько мы тут пробудем? — просил он, отгоняя дурное воспоминание. — Неделю. Иначе не объяснишь, как мы обернулись до лиственя за шесть дней. — За неделю стухнет. Выделывать шкуру как следует прямо здесь он бы не взялся. Хоть и понадобится не так много, но и того нет. — Что нужно, чтобы не стухло? — Соль, но это дорого. И лед. — Здесь-то соль дорого. — Ингрид мотнула головой в сторону моря. — Сколько нужно? — гуннар оглядел зверя. — Сто Стоуна должно хватить. Она немного поразмыслила, глядя на солнце. — Сам справишься? Я бы пока сходила в город за солью и поискала постоялый двор. Он осмотрелся. До города не меньше лиги. Над горизонтом торчали только макушки башен, судя по всему, сторожевых. «Кого и что здесь нужно опасаться?» «Диких зверей. Местные здесь редко бывают. Незачем. По ту сторону города река. Там и виноградники, и леса. А тут...» «Может быть, и тут были леса. Но сперва выжгли подсеку, а потом земля перестала родить». «Справлюсь». Насколько он помнил, львы охотятся поодиночке. Но лучше положить поближе взведенный самострел. «А тебе самой помощь не понадобится?» Ингрид широко улыбнулась. «Ну да, нашел, кого об этом спрашивать». «Я была тут не однажды. Люди как люди». «А язык?» — приупопытствовал Гуннар. «В таких местах, как это, серебро и золото куда красноречивый слов». Снова улыбнулась она. Он потянулся к сумке отдать деньги, но Ингрид только покачала головой, подхватив свою. Видимо, сочла, что на сегодня у нее хватит, а делами они займутся завтра. Гуннар спорить не стал. Снова огляделся. На кого-то же этот лев охотился? Ладно, если на пугливых антилоп. А ну как на кого-то вроде зубров, что водились на юге западных лесов. Нет, судя по следам, на кого-то мелкого и легкого. Вроде того стада, что маячит у горизонта. Толком отсюда не разглядеть. Из норы высунулся суслик, замер, почти по-человечески сложив лапы на животе. Пугать зверька гуннар не стал. Скинул куртку. По-хорошему и рубаху бы снять, но даже в окрестностях белокамня первый летний поход для Гуннара каждый год оборачивался обгоревшим до облезающей кожи лицом, так что подставлять спину этому солнцу было бы верхом глупости. Работа спорилась. Сколько лет прошло, а руки помнили. Освежевав тушу, Гуннар рассудил, что незачем оставаться здесь с несколькими десятками стоунов мяса, которые наверняка вынюхали все окрестные падальщики. Чтобы в этом убедиться, достаточно было глянуть в небо. Так что он перебрался почти к самому морю, разложил шкуру на очень кстати подвернувшемся плоском камне и начал соскабливать жир. Там его и нашла Ингрид спустя несколько часов. «Я бы ополоснулась», — сказала она после того, как они вдвоем уложили густо пересыпанную солью шкуру в кожаный мешок. Ингрид пообещала сотворить и лед, только уже на постоялом дворе. «Жарко. А тебе?» Гуннар помедлил. Он бы тоже не отказался освежиться и рубаху сменить. В который раз огляделся, не души, только на тушу слетелись вороны. И все же, целое состояние в сумке. Хорошо бы, но только по очереди. Тогда давай ты первый. И можешь не торопиться, спешить нам некуда. Если появится кто серьезный, у Вингрита оружие всегда при себе. Гуннар не отказал себе в удовольствии несколько раз нырнуть и в охотку поплавать, не забывая, впрочем, поглядывать на берег. А потом еще в одном — понаблюдать, как Ингрид, ногая, совершенно не стесняясь, выходит из воды. Поймав его взгляд, она широко улыбнулась. «Дразнишься?» — улыбнулся в ответ Гуннар. Она рассмеялась, он тоже. Неторопливо отвернулся, оглядывая степь. «Все хорошо в меру, поглазел и будет». петелье было такой же огромной, как белокамень. Местные и мужчины, и женщины сплошь чернявые, глазастые и носатые, носили что-то очень похожее на исподние рубахи, надетые в несколько слоев друг на друга. Чем богаче казался человек, ярче цвета, больше вышивки, жемчуга и камней на одежде, тем длиннее были одеяния. Но так же, как в белокамне, никто не тыкал пальцами в чужеземцев, одетых по здешним меркам диковина тем более, что чужеземцев здесь было немало. Кто только не толпился у ворот. Узкоглазые, низкорослые люди из восточных земель, в длиннополых одеждах с широкими рукавами и широким же поясом, плотно облегающим стан. Широколицые, курносые, белобрысые обитатели северных лесов, одетые почти так же, как местные. Четверо с совершенно черной кожей, с головы до ног завернутой в пеструю ткань. Гуннар едва не разинул рот, точно деревенщина на ярмарке, увидев Эдека, и потребовалось изрядное усилие, чтобы не таращиться. Он приготовился было платить за проход в город, но ни стражи, ни окружающие не обратили на них с Ингрид никакого внимания. — Отвела глаза, — негромко сказала Ингрид, когда они миновали ворота. — Туда-сюда бегаю, никакого серебра не напасешься каждый раз платить. — И никто не понял, — удивился Гуннар. В белокамне на такой случай среди стражников всегда был одаренный. Ингрид пожала плечами. И то правда. Поняли бы, шум подняли, а все обошлось. Девушка задумчиво добавила. — Не знаю, много ли здесь одаренных. Наверное, как и везде, один-два на сотню. Перстней вроде не носят, а дар не видно, пока ими не пользуются. Гуннар задумался, что помешает той же Ингрид не просто отвести глаза, а подчинить рассудок хозяина богатой лавки, И забрать, что хочется, оставив купца в полной уверенности, что он сам предложил дорогим гостям все, что тем заблагорассудится. Учитывая, что в каждую лавку одаренного не поставишь ничего, кроме того неуловимого, что называется честью, и что далеко не всегда распространяется на низших. Благородные костьми ляжет, чтобы вернуть карточный проигрыш, но совершенно спокойно не расплатятся спортным. Тому оказали милость уже тем, что такой человек у него обшивается. Одаренный не попытается взять силы равную себе, но не особо задумываясь, завалит приглянувшуюся горожанку или крестьянку и радуйся, девка, что внимание обратили и монету бросили. Впрочем, к одаренным девки обычно липли сами. Ради пары монет за ночь и туго набитого кошелька, что платил университет за каждого приведенного ребенка. Настроение стремительно испортилось. От ярких тканей, вышивок и драгоценностей в глазах Незнакомая речь била по ушам, и было очень трудно понять, что тут нормально, а когда стоит насторожиться. Хорошо, хоть постоялый двор, куда его привела Ингрид, оказался чистым, а каменные его стены снаружи были выбелены известью, так что почти не нагревался на солнце. Узкие окна комнаты, которые они сняли, занавешивала плотная ткань, почти не пропускающая света, так что внутри было хоть и темно, но не слишком жарко. А после того, как Ингрид выплила лед, стало совсем хорошо. Постель оказалась без клопов, еда вполне сносной. Хотя Гуннар старался выбирать знакомую пищу, отказываясь от странных похлебок из морских гадов. Не хватало еще с непривычки животом маяться. То ли за вечер в трактире он успел привыкнуть к незнакомому говору, то ли просто накануне устал, а за ночь выспался, благополучно загнав дурные мысли на задворке разума, где они обычно и пребывали. Но на следующее утро все было куда проще. Гуннар молча шагал за Ингрид по улице, привычно изображая телохранителя. Отмечал про себя разные приметные детали, чтобы не заблудиться в огромном незнакомом городе. Внимательно смотрел, раз уж слушать тут было особо некого. От души веселился, внешне сохраняя невозмутимость, пока Ингрид и купцы объяснялись жестами и междометиями. Впрочем, она была права, когда говорила, что серебро куда красноречивей слов. Торговалась она отчаянно. И кажется, с удовольствием. Заметно было, что и купцам этот торг нравится, причем разница языков ничуть не мешает. Порой Гуннеру думалось, что они прекрасно друг друга понимают, даром, что каждый говорит по-своему. Ингрид была права и еще в одном. Громкоголосые, суетливые, разряженные, люди тут на самом деле не слишком отличались от тех, к кому Гуннор привык дома. И точно так же здесь было едва ли нормально, что, выходя из разных лавок, Он то и дело натыкался взглядом на одного и того же мальчишку. И он же обнаруживался за спиной, когда Гуннеру вздумалась оступиться и шипя присесть, растирая якобы подвернутую лодыжку.